Буженина. Рецепт Галины Свещёвой. Вам понадобится: 2,5 кг свиной шеи, несколько зубчиков чеснока, 1-2 столовые ложки растительного масла, соль, перец, приправы по вкусу. Способ приготовления. Мясо нашпигуйте чесноком. Соль, перец и приправы размешайте в одной-двух столовых ложках растительного масла и тщательно обмажьте весь кусок. Перевяжите нитками. на манер советской любительской колбаски. И оставьте на час-полтора. Затем положите мясо в кастрюльку мультиварки, включите режим выпечка по 15-20 минут с каждой стороны. Когда обжаринина зарумянилась, включите режим тушение на полтора-2 часа. Осталось только переложить мясо на блюдо, дать остыть и снять нитки.